75. -е. Энциклопедия. Кинцуги или японское искусство золотого ремонта. В японской культуре разбитый предмет может быть ценнее нового и нетронутого, так как починка считается дополнительным источником интереса. Искусство ремонта для улучшения даже носит особое название – кинцуги, буквально «золотое соединение». Первые упоминания о кинцуге относятся к XV веку, Тогда Сёгун Ашигака Йошимаса послал в Китай для ремонта разбитый чайный сосуд. Согласно традиции, сосуд был возвращен с неэстетичными железными заплатками. Сёгун выразил неудовольствие, и японские мастера предложили починить сосуд при помощи заметных стыков из покрытого золотом лака. Эти стыки стали новым украшением первоначального произведения искусства. С тех пор у сёгунов появилась привычка не выбрасывать разбитые керамические предметы, а давать им новую жизнь, подчеркивая, а не скрывая повреждения. Успех кинцуги был так велик, что некоторые коллекционеры, особенно занимавшиеся чайной церемонией, намеренно били посуду, чтобы потом ее украсили золотые прожилки. Даря предметам вторую жизнь, кинцуги также воплощает мысль, что человек, переживший драмы, сломавшийся но возродившийся интереснее нетронутого защищенного от привратности бытия эдмонд уэллс энциклопедия относительного и абсолютного знания том 12.